Глава двенадцатая. Красная книга. Того, что они увидели, никто увидеть не ожидал. Они вышли из стены тамбура и оказались на земле. Перед ними лежало поле неубранной ржи, а может быть и пшеницы. Филипп слабо разбирался в культурных злаках полуторавековой давности, просто знал, что когда-то хлеб получали из зерна. Слева поле отгораживало полоса осеннего, будто объятого пожаром леса, А справа поле в самом деле горело, и черно-бурые клубы дыма плыли над проселочной дорогой, догоняя странные приземистые машины в пятнах камуфляжа с крестами на бортах. Издалека на поле вылилась каша грохочущих металлических звуков, в которой изредка бухали громкие раскаты, и Филипп догадался, что это перестрелка. К резким неприятным голосом скомандовал Богданов. Они, пригибаясь, перебежали пригорок и спрятались в негустом кустарнике, заповаленном недавно деревом. В воздухе над ними раздался сверлящий уши звук. Над полем тенью промелькнул знакомый по историческим хроникам силуэт военного самолета. Перестрелка за лесом усиливалась, приближалась. Приземистые машины с длинными дулами орудий остановились на пыльной дороге и развернули башни к лесу. Неподалеку от спрятавшихся зрителей остановился тупорылый грузовик. Из кузова на поле посыпались люди в серо-зеленом обмундировании. Донеслись лающие звуки команды, люди бросились к лесу через рожь. «Мне знаком их язык», — медленно проговорил Томах. «Немецкий», — бросил Богданов. «Все, что мы видим, это земля середины XX века. Более точно, сороковые годы XX -го, действия, вторая, вторая мировая война». Богданов прижался всем телом к земле. «Для моих предков это была Великая Отечественная война. Да, сюрпризис, что надо». Он снова приподнялся на локтях, всматриваясь в чужие машины для уничтожения, танки. На земле и в 23 веке существовали танки, но то были исследовательские машины, предназначенные для работы в экстремальных условиях. А тут кто-то решил напомнить людям о грозных предках этих машин. «Зачем?» Танки с крестами на бортах оглушительно замолотили воздух выстрелами. Возле них тоже запрыгали кусты разрывов. Ответных выстрелов десантники не видели, но поняли, что по врагам открыла огонь артиллерия русских. «Наши бьют», — буркнул Филипп, невольно причисляя себя к тем, кто защищал когда-то землю от варварства фашизма. Никто его не поправил, не бросил шутку. Память о том времени была священна, и мысль у всех была одинаковой. Танки на дороге дрогнули, попятились. Одна машина вспыхнула, остальные, отстреливаясь, повернули к дуге леса, взбегающего на цепь холмов километрах в пяти отсюда. «Что будем делать?» — спросил Станислав, когда с другой стороны показались русские танки и донеслось долгое «Ура», от которого у десантников невольно сжались сердца. «По-моему, все понятно». «Что тебе понятно?» «Ну, с этим вот», — Томах повел рукой, очерчивая круг — Показана часть человеческой истории, далеко не лучшая часть, прямо скажем. Единственное, что пока не ясно, видеофильм этот вроде наших голографических видеопластов или материальное воплощение. Филипп потрогал рукой голые ветки ракитника, попробовал пальцем упавший ствол дерева, ощущая его податливую твердость. Хотел сказать, что предметы здесь не похожи на голографические призраки, но тут совсем рядом в нескольких шагах разорвался снаряд. Взрывной волной десантников швырнуло на дерево, и пока они приходили в себя, скафандры выдержали, но сотрясение было приличным, их заметили. Филипп сначала не понял, что за толчки пересекли грудь, потом понял – пули! В них стреляли, причем стреляли с двух сторон – отступающие немцы и приближающиеся русские солдаты. «Назад, к выходу!» – приказал Богданов, первым включая защитное поле. Он встал, не обращая внимания на выстрелы, со стороны русских стрельба прекратилась, сделал несколько шагов и словно споткнулся. Пригорка, с которого они вступили в этот мир, не существовала. На его месте дымилась воронка глубиной около двух метров, и алая окружность выхода в тамбур светилась точно над центром воронки. Допрыгнуть до нее в скафандрах даже при наличии генераторов в поле они не могли. «Надо было взять антигравы», — сказал Томах, оглядываясь. К ним приближались два квадратных танка, угрожающе покачивая орудийными стволами. Филипп тоже оглянулся, чувствуя, как ему целится в спину. Он представил, какими чудовищами выглядят они со стороны – широкие, горбатые, с конусовидными головами, на поясе ряд непонятных аппаратов. Его охватило сложное ощущение и реальности происходящего. Прошлое Земли ушло, отступило за гранит веков – Но здесь оно почему-то возродилось и властно напомнило о себе, ранее душу и заставляя память судорожно рыться на полках забытых терминов в поисках нужных слов для объяснения ситуации. И снова Филиппу показалось, что знает он, зачем им все это показывают, и снова мысль сорвалась с крючка, спряталась в глубинах ассоциаций, ненужных воспоминаний, да и время торопило. «За мной!» — негромко скомандовал Богданов и побежал в распадок туда, где горела рожь. Через минуту они укрылись за пеленой огня и дыма, сопровождаемые редкой трескотнею выстрелов. Атакующие цепи русских воинов прокатились дальше к лесу. Ура смолкла, и наступила хрустящая тишина, нарушаемая только дальним рокотом уходящего боя. «Хочешь отсидеться до ночи?» – осведомился Томах, усаживаясь на почерневшую в саже и копоти землю. «А если смена суток у них не предусмотрена?» Богданов подкинул в руке сплющенную пулю и протянул ее Филиппу. Тот несколько минут разглядывал свинцовую лепешку, несшив в себе чью-то несостоявшуюся смерть. «У кого это у них?» «У них», — том Томах снова широко повел рукой, — «у тех, кто все это создал. Не будете же вы утверждать, что мы на земле?» «И люди тоже созданы?» — не сдавался Филипп. «Может быть, все привезено с земли?» «Что же, по-твоему, они здесь так два с половиной века и воюют без роздуху? С тех пор, как их привезли...» «Ну, — Филипп пошевелил пальцами, — время здесь не обязательно должно идти с той же скоростью, что и на Земле. У нас прошло два столетия, а тут, скажем, два месяца. Вспомните, зеркальные перевертыши, один из которых зашвырнул нас сюда, каким-то образом связаны с преобразованием времени». «Нерационально», — тихо сказал Богданов. Техническая мощь существ, создавших мозаику миров, велика, но и они не боги и наверняка более рациональны, особенно когда дело касается энергетических затрат. Уверен, «Земля военного времени» — не более чем объемный сенсорный видеофильм, причем включается он только при наличии зрителей. «Положим, это спорно», — возразил Томах. Сверху мы видели, что квадраты не пусты, а заняты ландшафтами, а если бы ты был прав, то и мозаики это не надо. Прилетают зрители, включается фильм. «Ландшафты могут быть созданы навечно», — сказал Филипп, — «а все остальное — фильм». «Очень уж реален этот фильм. Пули-то у тебя в руках настоящая а? И стреляли в нас по-настоящему». «Вы не учитываете, что зрителей может быть множество, и картина крутится постоянно. Кто-то обязательно смотрит фильм в каждый момент времени, поэтому и нет голых квадратов». Помолчали. Перестрелка за лесом стихла, только изредка доносились щелчки выстрелов, вполне безобидные из-за расстояния. Рожь у дороги сгорела, и дым поредел, открыв хмурое осеннее небо, начавшее слезиться редким дождем. «Нет, вы только представьте!» – воскликнул вдруг Станислав – «Планета разделена на тысячи квадратов, и в каждом своя жизнь!» «Причем не просто жизнь», — добавил задумчиво Богданов, «а, скорее всего, разумные Все это не наводит на размышления». Филипп вспомнил фиолетовую пустыню со сгоревшими айсбергами, а разуме в человеческом понимании там ничто не напоминало, и вдруг поймал такие упорно убегавшую мысль. «Тысячи миров на одной планете, тысячи жизней!» но жизней неблагополучных, судя по событиям, в трех наугад взятых квадратах. Кунсткамера — вот что это такое! Паноптикум особых ветвей развития жизни во всей галактике, а то и в скоплении галактик. Но какой же мощью надо обладать, чтобы сделать такой паноптикум? Так что будем делать? деятельность Станислав вскочил и прошелся по сгоревшей стерне, поднимая облачка пепла. И в ту же секунду бросился ничком на землю. «Ложитесь, тихо!» Десантники попадали рядом, толком не поняв, в чем дело, инстинктивно располагаясь спинами друг к другу, чтобы иметь круговой обзор. Томах похлопал их по спинам, поднес руки к шлему, давая понять, что разговаривать нельзя, и показал в ту сторону, откуда они бежали полчаса назад. В это время ветер отнес последние клочья дыма в сторону, и Филипп увидел странную фигуру, состоящую из нескольких блестящих кубов, выползавшую из пустоты свода. Оттуда же, откуда попали в земной квадрат, они сами. Фигура, карикатурно напоминавшая робота, как их рисовали два столетия назад, голова, куб, руки, параллелепипеды, ноги и туловище, тоже кубы, выползла совсем – Голова ее качнулась два раза, налево и направо, словно существо осматривалось. Потом неизвестный посетитель взвился в небо и скрылся из глаз. Пролежав четверть часа и никого больше не дождавшись, десантники зашевелились, принимая более естественные позы. «Кто это был?» — спросил Филипп, отряхивая живот. «А ты не догадался?» — сказал Богданов. «Зритель, как и мы с вами». «Я же говорил, их должно быть много со всех концов галактики. Удивляюсь, как мы не столкнулись с ним раньше». «С ним? Не с ним, так с другим, а то и с целой делегацией, если мои догадки верны». Богданов повертел в руках сплющенную пулю и зашвырнул в поле. «Пошли, нет смысла прятаться». Он вошел в высекающий струйками дым и быстро поднялся на холм. Товарищи потянулись следом. а у дороги возле дымящегося подбитого танка наткнулись на лежащего ничком человека. Он был мертв, спину пересекала цепочка рваных кровавых дыр. «Наш», — зачем-то сказал Томах, останавливаясь. Филипп с трудом сглотнул, отвернулся и шагнул прочь. «Нет уж», — встал на пути Станислав, «смотри, такого больше не увидишь, непривычно, жестоко, а ты думал, им было легче?» Он мотнул головой в сторону сгоревшей ржи, «Не здесь, на земле! Смотри, парень, и запоминай!» «Не надо, Слава!» — оглянулся Богданов. «Он запомнит и без твоего напутствия. Не для того ли нас перенесли сюда и ткнули носом, чтобы мы вспомнили, какими были? Вернее, чтобы не забывали. Не для того ли нам напомнили последнюю из великих войн, за гранью которой открылось великое уничтожение цивилизации? Разве не чудо, что человечество сумело остановиться на лезвии суицида?» Несколько минут прошло в молчании, тяжелым, как физическая боль. Потом Том их пробормотал. Керри как-то спросил, чем измеряется история человечества. Как это выразить кратко? Я отвечу, а тогда не мог. История человечества — это не история покорения галактики, как считают многие. Это прежде всего история покорения человеком самого себя. Никто ему не возразил. Перед ними лежал мертвый, русский солдат, человек, «Если оглядеться вокруг, на поле лежало еще много людей, своих и врагов, и какая была для Филиппа разница, фильм ему показывали или кусочек настоящей человеческой жизни, он и, к слову, смерть не мог оставаться равнодушным». У воронки, над которой при их приближении загорелась в воздухе алая окружность, Богданов остановился. «Попробуем допрыгнуть?» — с сомнением предложил Станислав. «Нет, что-то мы упускаем из виду». «Мир этот не бесконечен, как нам кажется, и мы это знаем, границы его здесь». Никита прошел слева от воронки, фигура его странно заколебалась, и он оказался развернутым на 180 градусов. «Так». Убедились? Стена на месте. Эффект поворота, словно у зеркального перевертыша. Видимо, это все-таки дело рук наблюдателя. Используются одни и те же приемы. Может, мы просто не умеем пользоваться входом? «Давайте прикажем ему». Филипп не договорил. Светящаяся окружность погасла и возникла рядом с воронкой. «Молодец!» — хмыкнул Томах, обходя Филиппа. «Но я еще ничего не...» «А ничего и не надо. Достаточно того, что ты подумал об этом. И здесь автоматика мысли приказа, разве что почувствительнее нашей». На знакомом черном полу колодца остановились, разглядывая кок. «Тот квадратный вылез отсюда», — высказал общую мысль Томах. «Ну и что?» — Богданов обошел шлюп кругом. «Зритель, он, вероятно, квалифицированный, не чета нам. Что ему чужая машина?» «Посмотрел и помчался по своим делам. Может быть, он часто прилетает на спектакли». В томах потрогал броню шлюпа. «Куда теперь, домой?» «А как?» — спросил Филипп. «И куда?» — Богданов хмыкнул. «Вот именно. Мне кажется, у нас у каждого складывается свое мнение об увиденном». «Не будем спешить с выводами. Для полноты впечатлений можно было бы посмотреть еще одну картинку. У нас осталась в запасе белая стена. Но у меня есть идея Хотите, идите туда без меня, а я еще раз погляжу на земной ландшафт». Он повернулся и нырнул в зеленую стену, за которой его ждал мир Земли. Филипп повернулся к Томуху, но так как скафандры не позволяли видеть лиц друг друга, пришлось задавать вопрос вслух. «Пойдем?» «Куда?» — осведомился Станислав. «За Никитой. Иди, а я лучше посещу Белый квадрат. Все какое-то разнообразие». Они разошлись в разные стороны. Ради любопытства Филипп пошел в знакомую зеленоватую стену в полусотни шагов от того места, куда вступил Богданов, но вышел рядом с ним. У субстанции защитных стен имелось свойство выводить гостей в одну точку выхода в квадрат. Он вышел и остановился. Знакомого пейзажа со сгоревшим хлебным полем не было – С трех сторон их окружал лес, вернее, джунгли, сочный зеленый ад, делящийся на три уровня. Первый – тунговый кустарник, второй – фикус и пальмы, третий – диптерокарпусы и бамбук. Сразу за лесом начиналась выжженная пустыня, упиравшаяся на горизонте в угрюмые черные горы. Пустыня делилась надвое неширокой рекой, вода в которой была цвета кофе с радужными разводами. Вдоль противоположного берега реки цепочкой брели усталые люди в пятнистых комбинезонах В руках у каждого была автоматическая винтовка Название оружия Филипп вспомнил позже На головах каски с пучками увядшей травы Внезапно из-за кромки леса послышался нарастающий рокот И люди у реки мгновенно попадали на землю Над лесом показался вертолет с какими-то фермами по бокам и под днищем кабины С одной из ферм сорвалась дымная молния, вонзилась в то место, где лежали люди, и тех накрыл смерч разрыва. Филипп невольно рванулся вперед, но рука Богданова остановила его. «Спокойно, парень, спокойно. Это и в самом деле только фильм, сенсорный фильм». Оставшиеся в живых на берегу открыли огонь по вертолету, но чем закончился поединок, Филипп не узнал. «Пойдем», — сказал Богданов. «Я так и думал». Они вернулись в тамбур. Коги разделись, подсели к столу, который развернул Станислав, вернувшийся чуть раньше. Поужинали. Обедали еще на триасе. «Стартуем?» — Томах посмотрел на задумчивого Богданова. «На орбите разберемся, что делать дальше. Если наш хозяин забросил нас сюда не по своей воле, он же должен и вернуть. Я, правда, мало что понял. Каша в голове. Можем посетить еще пару квадратов». У них здесь, по идее, должна существовать какая-то автоматика посадки в разные зоны планеты. Вспомните, как нас сажали. Этот колодец может оказаться единственным переходным тамбуром, и чтобы попасть в другой квадрат, надо пересечь ближайшие от колодца. Едва ли, чересчур громоздко и неэкономично. Пришлось бы на пересечение квадратов тратить слишком много времени. Колодцев должно быть много. «Ну, а ты что увидел в белом квадрате?» осведомился Филиппу Томаха, насытившись. «Почти ничего. Снег там идет, низги не видно. Снежинки с ладонь величиной. А самое интересное, они живые. То есть падают и ползут. А у вас что?» Филипп оглянулся на Никиту. «Война там идет, по-моему. Одна из войн XX века, но не Великая Отечественная, попозже». «Вьетнам», – Россеян отозвался Богданов. «Или Ливан, трудно разобраться. Впрочем, скорее всего, все же Вьетнам». Сев за пульт управления, он жестом приказал всем взрастить скафандры и поднял шлюп в воздух. Никто не препятствовал полету, не предупреждал об ответственности за самостоятельные действия. Из колодца Тамбора вышли на высоте 30 километров. Панорама мозаики выступила отчетливо, хотя с этой высоты поверхность планеты больше напоминала соты. Богданов повел кок над слоем облаков, единственным, что было общим для каждого квадрата и для планеты в целом. «Зачем ты возвращался в земной квадрат?» – спросил Томах. «Убедиться кое в чем», – коротко ответил Богданов. «Убедился? Вполне». Пролетели над зеленым квадратом, заросшим вполне земным по виду лесом, потом над голубовато-фиолетовым, за которым шел совершенно серый, ровный голый, как стол. Встречались квадраты белые, черные и красные, а над желтым Богданов даже остановил шлюп. В этом квадрате шла война, что было видно и без оптики. Армии необычного вида машин методически уничтожали друг друга ракетами, режущими лучами, и бог знает, чем еще. В соседнем квадрате исчезал в синем ядерном огне город, а чуть подаль от него черная, выжженная до блеска равнина раскололась на глазах багровыми трещинами, которые выплеснули ослепительные языки лавы. «Да», — вздохнул Богданов, — «все правильно. Это мозаика историй. А ты что думаешь...» повернулся Станислав к Филиппу. «То же, что и Никита, — схитрил тот, застигнутый врасплох. Свою идею он хотел приберечь под занавес. Здесь собрана коллекция войн, разве не так? Ты мне как-то рассказывал, что в XX веке существовала так называемая «Красная книга исчезающих видов животных и растений». «Была такая книга, она и сейчас существует как любопытный документ потребительского отношения человека к природе на Земле. Ну и что?» «Мне кажется, вся эта планета – красная книга гибнущих цивилизаций нашей галактики. Не просто исчезающих видов животных, а именно цивилизаций. Ведь мы с трудом излечились от болезни национализма, я имею в виду человечество. Войны – только видимая сторона этой болезни. А здесь вот…» – Филипп встретил взгляд Богданова и сбился с мысли. «Мда», – пробормотал Томах, с любопытством рассматривая прозовевшее лицо товарища. «Тебе прорастается социолог», — он повернулся к Никите. «Ты тоже так считаешь?» Богданов перестал оценивающе смотреть на Филиппа, отвел взгляд и сказал. «Ты действительно молодец, Филипп Ромашин. Я пришел почти к такому же выводу, но ты дал лучшую формулировку. «Красная книга галактики». перечень цивилизаций, нуждающихся в срочной охране генофонда, или, иными словами, состоящих на учете в какой-то высшей инстанции галактики как неблагополучные формы жизни. Они не успели сориентироваться в пространстве, что желал сделать Богданов. Внезапная темнота упала на кок, хлынула в тела людей и оборвала сознание. Невидимый хозяин Красной книги возвращал их назад, к людям. Он показал, что хотел. Филипп снова очнулся первым. В рубке было темно, лишь на пульте горели два зеленых огонька, да над люком светилась алая надпись «Блокировка». Экраны работали, в этом он убедился, приблизив кресло к пульту, но снаружи было темно. Ночь, что ли? Шлюп вроде бы стоит на твердом грунте, но где? На какой планете? Где тут прожекторы? Филипп нашел сенсоры включения прожекторов, но тени сработали. Темнота, казалось, стала гуще. В чем дело? В дело? «Что с прожекторами?» Филипп нашарил сенсор включения борт-координатора. «Ускорение — ноль, тяготение — единица, воздух годен для дыхания, индекс безопасности — АД-0, скафандры для выхода необязательны». «Почему не работают прожекторы?» «Выработан электроресурс». «Что там?» — раздался за спиной голос Станислава. «Мы остались без энергоресурса», — оглянулся Филипп. «Но, по-моему, мы на Земле. Сейчас посмотрю». Он снял скафандр, открыл люк. Темнота и тишина. «Снова ТФ прыжок в неизвестность без подготовки», — продолжал Томах. «В стационарных метро ничего не чувствуешь, а тут прямо удар по организму. Куда нас теперь занесло? Неужто и впрямь на землю?» «Включите свет», — попросил Богданов. «У нас в аптечке были тонизирующие иглы. Не бог весь какое средство, но от встрясок немного помогает». Дальнейшего разговора Филипп не слышал. Спрыгнув из внешнего люка на землю с высоты двух метров, он не удержался на ногах, перекувырнулся через голову и угодил лицом во что-то колючее и знакомо пахнущее. Отодвинувшись, провалился рукой в какую-то яму, ощупал ее край и ползком сдал назад, потом встал на ноги и выпрямился. Глаза уже адаптировались к темноте, над ними повис фиолетово-черный небосвод с золотистым шарфом «Млечного пути», Знакомые созвездие добродушно подмигивали с высоты, откуда-то налетел ветерок и принес терпкий запах зелени, сырого песка и смол. Рядом с глыбой шлюпа шелестели крупными листьями деревья. Знакомо крикнула птица, и Филипп улыбнулся. Он был на земле. В рубке его встретило многоголосие эфира и вопросительный взгляд Богданова. «Определился? Или включать связь?» «Скорее всего, север Южной Америки». Хорошо виден Южный Крест, да и запахи специфичные. Сельва. Никита набрал шифр тревожного канала УАЗ, выключив звучание каналов связи и сети радиовещания. Над пультом вспыхнула нить Виома, развернулась в квадрат, обрела глубину, встрепенувшийся дежурный американского филиала, сделав сосредоточенный вид, произнес. «Слушаю, 43-й Южный Тропический. Дайте прямую связь с начальником отдела безопасности Центрального бюро Керри Йосом». «Дежурный нахмурился. По времени у них сейчас поздний вечер. Что-то срочное?» Богданов кивнул. «Две девятки». Дежурный молча соединился с Европой и исчез из ВИОМа. Через две минуты на его месте показалась недовольная физиономия Керри Йоса. Встретив легкую усмешку Богданова, начальник отдела от неожиданности закрыл глаза и потряс головой. Убедившись, что видит своих работников наяву, хмыкнул. «Вот это номер! Я сплю или вы уже вернулись?» «Где вы сейчас?» «В Америке, где-то у Дельты Амазонки». «Но я только что имел с вами беседу. Вы собирались уходить с Триаса». Десантники-сыскатели переглянулись. «Как давно?» Керри мигнул, он был озадачен. «Разве вы не знаете сами?» «Ну и дела. Минут двадцать назад. А вы часом не разыгрываете старика?» «Не до розыгрышей!» — Богданов посмотрел на Томаха, тот подтверждающий кивнул. «Нас вернули в ту же минуту, что и похитили, только не на Триас, а на землю, так, Слава? Причем с легкостью неимоверной. Может быть, объясните, в чем дело?» «При встрече». «Хорошо, сами сумеете добраться или прислать транспорт?» «Ресурс шлюпа высосан, но мы доберемся. Э, придем в себя и доберемся». «Тогда жду. Уф, час от часу не легче». «Не забудь дать отбой на Триас, чтобы не начали авральный поиск. Искатель пусть продолжает работу по плану». «Сделаю». Керри выключил связь. Через два часа рассвело. Перед тем, как улететь, Филипп на минуту выскочил из Кога посмотреть, куда это он едва не свалился ночью. Корабль стоял на ровной серой площадке, покрытой кое-где пучками метельчатой травы и сморщенными засохшими плодами величиной с кулак, напоминавшими каштаны Триаса. Пахло ванилью, прелью и почему-то ржавым железом. Площадка была окружена со всех сторон четырехъярусным лесом. В первом ярусе, высотой около трех метров, Филипп узнал фикус, петли лиан и папоротник, а над ними высились гигантские сейбы с мощными досковидными корнями, кое-где взломавшими серый материал площадки. Подойдя к глыбам взломанного покрытия, Филипп убедился, что это бетон. Дыра, в которую он угодил рукой ночью, оказалась идеально круглым колодцем диаметром около 4 метров, уходившим вниз на неведомую глубину. Филипп представил, как он летит в колодец, и передернул плечами. Его ночной прыжок мог закончиться весьма плачевно. Рядом со столом сейбы он обнаружил в бетоне квадратное углубление, и в нем выпуклый ржавый щит люка с выдавленной шестиугольной звездой в центре. Он безуспешно подергал ручку люка, прикинул возраст сооружения, лет двести, если не больше. Обошел кок кругом, недоумевая, кому на земле 200 лет назад понадобилось строить в центре сельвы площадку с колодцами, и столкнулся с томохом «Мы его ждем, а он прогуливается», — осуждающе проговорил Станислав, оглядываясь. «Что ты здесь обнаружил?» Филипп молча показал колодец. «Как ты думаешь, что это такое? Бетон? Все заброшено?» «Надо, наверное, археологов вызвать. Это в их компетенции». «Зачем археологов? Я догадываюсь, что это такое. Сюда скорее надо вызывать ребят из Аида». Томах обошел площадку, заглядывая под корни сейп Подозвал Филиппа. «Видишь? Еще колодец. Это, вероятно, древняя ракетная база. Колодцы, пусковые установки». Некогда существовала стратегическая система ракетного нападения, основа получения власти и могущество монополий и одновременно вынужденная мера защиты. Учил в школе. Вот мы и наткнулись на одну из баз. Совпадение? Мало того, что нам показали Красную книгу, так еще и перенесли в такое место, которое ярче других напоминает худшие страницы человеческой истории. «Что вы там нашли?» — спросил Богданов. «Когда они вернулись в рубку?» «Ракетную базу», — сказал Томах. «Стартовые колодцы пусты, оборудование демонтировано, но все же предупредить аит не помешает. Пусть проверит». Через час, посадив посланный за ними кутер на стартодроме 43-й Южноамериканской базы УАЗ, путешественники отправились на метро в секториат управления, расположенный под Брянском, на берегу Десны. Керри Йос ждал их в отделе. Он так и не ложился спать». Вместе с ним в кабинете находились седовласый Норман Спенсер, вечно усмехающийся чему-то Генри Бассард, председатель Секона Морозов и Тектуманидзе, сухой, жилистый седоусый, бросившийся их обнимать, как только все трое переступили порог. «Рассказывайте», — коротко сказал Керри Йос после сдержанных восклицаний и приветствий. Богданов на мгновение замялся, но Керри его понял. «На искатель я сообщил, он пошел к Шимале. Будет там послезавтра. Потом пройдет вдоль погранпостов Ориона и вернется на Землю через темные облака». Богданов достал кассету с видеозаписью, которую сделал на планете мозаике и включил проектор. Во время рассказа и демонстрации фильмов Филипп из-под тяжка наблюдал за реакцией слушателей. Керри, Йос и Спенсер были задумчивы и спокойны, хотя по разным причинам. Морозов иногда морщился, словно от зубной боли. но это была его обычная манера держаться. Бассард шевелил густыми бровями и вздыхал, и на лице его недоумение сменялось скептической усмешкой и неприветливой холодностью. «Да, это весьма интересно», — сказал Керри, когда Богданов закончил и повернулся к Филиппу. «Мысль, что и говорить, занятная. Красная книга галактики. А может, не только одной нашей, а всего местного скопления галактик?» «Не увлекайся», — проворчал Морозов. Я анализирую и только. По всем самым оптимистическим подсчетам, в нашей галактике не более 200 цивилизаций, а по рассказам путешественников, на планете около 9 тысяч областей клеток и в каждой своя жизнь. Что же это получается? В нашей родной галактике около 10 тысяч цивилизаций. Не забывай, что твои путешественники видели только несколько клеток со своими сценариями. Остальные могли быть пустыми, подготовленными для очередных хищных обитателей. Смею напомнить, вмешался Бассарт, что все это не более чем предположение. Я насчет Красной книги. Может статься, что эта книга к цивилизациям не имеет никакого отношения. Тогда наше приключение не имеет смысла, пожал плечами Томах. Зачем кому-то понадобилось переносить шлюп с экипажем на эту планету? Показать разнообразие ландшафтов? Не слишком ли щедр наблюдатель, уверен, что это его рук дело, развлекая нас подобным образом? «А почему вы связываете этот случай с наблюдателем? Четких доказательств нет?» «Мы столкнулись с зеркальными перевертышами», — не согласился Богданов. «Видели все трое, так что у нас сомнений нет». «И все же на отсутствие сомнений не построишь ни теории, ни дальнейшего плана работ, ни доклада совету». «Но совпадения разительны. лицо еще одно доказательство того, что космическая экспансия человечества кому-то очень не по душе». Вернее, не кому-то, а именно наблюдателю. Бассард поджал губы. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Нас придерживают. Но позвольте спросить, почему? С какой стати? И почему именно теперь, когда мы покончили с антагонизмом в планетарном масштабе, когда социальная ветвь эволюции почти достигла, наконец, вершины? Потому что мы, к сожалению, продолжаем экспорт равнодушия», — сказал Томах. «Только раньше, два века назад, мы владели им локально, в пределах Земли, а теперь экспортируем равнодушие в космос». «Поясните», — попросил молчавший до сих пор Спенсер. «Пожалуйста, давно ли мы согласились с тем, что космос — не свалка отходов человеческой технологии?» Бассард нахмурился. «Сказано сильно. Мы давно используем безотходную технологию». «Ошибаетесь». В Солнечной системе, да, используем, потому что это наш дом, но безотходная технология с замкнутыми циклами вода, воздуха и энергоснабжения дорога и применяется нами далеко не на всех планетах колонизируемой зоны. Примеры? Шимали, История, Гамма, Суинберна... Но это же... Начал Морозов, простите, я вас перебил. Вы правильно поняли. Именно на этих планетах, где не все благополучно с чистотой исследований, с экоэтикой и проявил себя наблюдатель. Зеркала, например, впервые обнаружены на Шимале, хотя есть сведения, что нечто подобное наблюдалось и на Земле, и в системе. А нарушение экоэтики, ведь случай с экспедицией Момы вовсе не единичен. Давайте посмотрим на себя со стороны, какими мы выглядим в глазах наблюдателя, а то и многих наблюдателей. Что мы успели сделать великого за 200 лет выхода в космос? По-моему, самое великое – это успели кое-где исправить содеянные ошибки. Нет? Я читал дошедшие до нас произведения писателей-фантастов и футурологов прошлых веков. В одном из них говорилось, что мироздание начинает бороться с человечеством, чтобы сохранить себя, то есть мироздание таким, какое оно есть, верх пессимизма. Мать рождает дитя в надежде, что оно станет заботиться о ней, любить, ценить и помогать. Мы, человечество, дитя мироздания, дитя природы. Почему же мы зачастую забываем о ней? Забываем до такой степени, что пробуждается обратная связь природы, по выражению Филиппа, глобальная совесть вселенной, голос который мы и слышим-то не всегда. Но, наконец, заметили. Зеркальные перевертыши и все такое прочее. Дали формулировку «наблюдатель». «Да, возможно. Это наш старший брат в семье природы. Так давайте же чаще оглядываться на уроки истории, лучше прогнозировать последствия своих действий, чтобы надежды матери сбылись, иначе снова когда-нибудь упремся в тупик загаженной среды обитания. Человек-разрушитель. Красиво звучит? А ведь именно так мы, наверное, выглядим в глазах наблюдателя». «Выбирал бы выражение, оратор», — поморщился Бассарт. «С экспедицией Момы надо еще разобраться, а то мы любим вешать ярлыки». Нарушил инструкцию хищник, усилил требовательность эгоист. Богданов и Йос переглянулись. «В торжественной речи Станислава, конечно, многовато патетики», сказал Морозов, подмигивая Томаху. «Но во многом он прав. Итак, ваш вывод. Нет повода для тревоги?» «Повода нет, и он есть», подумав, сказал Кири «Уверен, извне человечеству ничто не грозит». «Поэтому поводов для тревоги такого масштаба нет. Наблюдатель в очень деликатной форме, смерть Василия Богданова не в счет, предупредил нас о пагубности экспорта равнодушия». Говоря словами Станислава, «И тут повод для тревоги есть. Он в нас самих, в нашем отношении ко всему, к чему прикасается человеческая рука». «Схоластика», — буркнул Бассарт, «психологические этюды». «Может, нет никакого наблюдателя, а все эти ваши проявления его деятельности – ничто иное, как непознанные явления неодушевленной природы, фантазия которой, в отличие от нашей, безгранична». «Такая мысль уже высказывалась», – мрачно сказал Томах. «Мне лично больше нравится выдвинутая Ромашиным идея глобального галактического поля совести». Все, что мы, люди, делаем, отражается и преломляется в космосе и возвращается к нам обратной связью в качестве тех самых психологических этюдов, о которых вы так пренебрежительно отзываетесь, то есть в качестве напоминаний. Нельзя быть равнодушным к последствиям своих действий. Слишком часто мы обжигаемся на этом. Нельзя быть равнодушным к красоте, ибо в результате мы теряем ценнейшее качество души. «Нельзя быть равнодушным к чужой боли, потому что в этом случае мы в конечном итоге становимся равнодушными к самим себе». Бассарт усмехнулся. «Ты, Станислав, со своей теорией равнодушия становишься в управлении притчево-языцах. А знаете, Генри, — сказал Спенсер, усмехаясь в свою очередь, — я с вами не соглашусь». Бассарт промолчал, у него был свой метод доказательства правоты. Считаю, что вы действуете правильно, продолжал Спенсер, не меняя позы. Но до конца ли вы представляете всю важность открытия наблюдателя и те последствия, которые нас ожидают в результате неправильной оценки событий? В комнату, вместе с молчанием, вполззябкий туман тревоги. От стен повеяло холодом и неуютным ощущением скрытно присутствующего среди них чужого, словно наблюдатель знал о встрече и встроил свое зеркало в одну из стен. Может быть, стоит перестраховаться, дать по всем секторам общий шторм, объявить поиск наблюдателя? «Экстренные меры для перестраховки не годятся», — покачал главы Морозов. «Прямой угрозы человечеству нет, да и не верю я в то, что такое возможно. Не исключаю, но не верю». «Генри может меня упрекнуть в ненаучности моей веры», – Морозов слабо улыбнулся, – «но она тоже рождена из фактов. Несмотря ни на что, человечество существует и намерено существовать и впредь». «Хорошо», – Спенсер встал, – «я тоже верю в людей в первую очередь. Действуйте, как сочтете нужным, но информируйте меня обо всех новостях». С этими словами он исчез, присутствовал руководитель УАЗ визуально, как и Бассарт, испарившийся следом. «Я помню его выступление на контроль-отчете полгода назад», — сказал Томах. «Тогда он был против шторма». «Он и сейчас против, потому что понимает, шторм мало даст нам сложившейся ситуации», — прищурился Богданов. «Эта форма тревоги хороша для предотвращения катастрофы планетарного масштаба и выше, но никто из ее разработчиков не рассчитывал на вмешательство разума, опередившего нас, по крайней мере, на тысячу лет». «Глобальные проблемы надо решать на свежую голову». сказал Кириос и тронул пальцем сенсор. Кабинет принял вид кусочка амазонской гилеи, влажно-тропического леса. «Даю вам сутки отдыха. Завтра подключу ребят из отдела шалвы и пограничников. Они сделают машинный анализ вашего путешествия. А через пару дней вернется Тиртханкар и привезет сведения о перевертышах на планетах Суинберна. После этого будем пробиваться в совет с нашими заключениями и рекомендациями». «Да...» Вдруг задумчиво протянул он. «Хотел бы я побывать на этой вашей красной книге. Знать бы, где, у какой звезды вращается эта планета. Может быть, она расположена где-то рядом?» Филипп молча попрощался с Богдановым, торопившимся домой, и остался в зале метро вдвоем с томохом. «Ты в медцентр?» — Станислав искоса посмотрел на товарища. «Не знаю», — пробормотал Филипп. «Может быть, боюсь я туда идти, Слава». Томах едва заметно улыбнулся. «Интересное признание. Боишься, не ходи?» Филипп хмуро посмотрел на него. «Тебе легко говорить. А ты бы пошел?» «Я...» Глаза у Томаха похолодели. «Я не упустил бы своего шанса еще пять лет назад. Не обижайся, но это правда. Ну, пока...» «Я не обижаюсь». Филипп опустил голову, потер лоб. «Подожди, еще вопрос. У Керри я постеснялся спрашивать». «Мы согласились, что проникновение человека в дальний космос начинает притормаживать наблюдатель, так? Но если он так силен и вездесущ, а мы так порочны и бездумны, почему же, образно говоря, он не захлопнет дверь космоса перед нашим носом?» Станислав с минуты размышлял, посматривая сквозь прозрачную стену станции метро на веселое око солнца в океане Сине, потом мягко обнял Филиппа за плечи. «Видимо, он надеется на нас, понимаешь?» Он верит, что мы сами справимся со своими слабостями, сами в состоянии управлять своей историей. Филипп мастерски посадил пенас на белый снежный пятачок между красной кирпичной стеной и шеренгой молодых лип и бесшумно выпрыгнул из кабины на снег, оставив зажженным желтый огонек, предупреждение, что такси занято. Вечерело. Парк, расчерченный безлистыми деревьями, как рисунок тушью, был погружен в полутьму и тишину, И теперь стало видно, что он недостроен, птицы еще не успели его обжить. Проваливаясь по колено в сыпучий снег, выпавший совсем недавно, вдыхая холодный, чистый до головокружения воздух, Филипп пробрался к стене, недоумевающе оглядел ее, кладка выглядела чересчур древней, и, опираясь на руку, перемахнул на другую сторону. Только теперь, попав сюда второй раз, он смог рассмотреть дом Ребровых. Выстроенный в стиле древнекорейской пагоды, дом стоял перед ним молчаливый и темный, как и парк вокруг. Не надо было даже проверять, чтобы удостовериться, никого в нем сейчас нет. Филипп приуныл, задумчиво прошелся по дорожке, очищенной от снега, автоматика дома исправно несла службу и в отсутствие хозяев. Как и все специалисты с высоким коэффициентом социальной значимости, Майя Ребров имел право на постройку отдельного дома в любом уголке земного шара. Не все из них пользовались своим правом, предпочитая селиться с друзьями в общественных домах, снабженных к тому же всеми чудесами современной бытовой техники, но Ребров, по мысли Филиппа, использовал свое право с лихвой. «Так», — сказал инспектор сам себе, усаживаясь на ступеньки мансарды со стороны главного входа, не замечая укусов мороза. Начало марта на Курилах — это еще зима, причем зима без всяких там легкомысленных солнечных дней и оттепелей. И вечером 6 марта 2281 года мороз на семушире стоял нешуточный — минус 24 по Цельсию. «Где же они могут быть?» — подумал Филипп, включая тепловой обдув воротника — Уши сразу перестало щипать, и на затылок пахнуло приятным теплом. А Ларики нет ни в мид-центре ни на Луне в институте видеопластики. Реброва нет ни в Москве, ни в спортцентре, ни дома. Запросить диспетчера управления? У них-то уж наверняка есть координаты Аларики, особенно если она дежурит. Но не хотелось бы терять преимущество неожиданности. А может быть, она не ждет меня так рано? Перепрыгнув полутораметровую стенку, уже без помощи рук, Филипп отыскал пенас и рванул навстречу снежному заряду, спешно перебрасываемому метеопатрулем в океан. Через час он добрался до метро Южно-Сахалинска, веденного в строй всего месяц назад, и перенесся в Москву. Еще через четверть часа он стоял перед дверью квартиры Ивара Гладышева, досадуя на себя, что не догадался позвонить ему раньше. Ивар был дома, но собрался уходить. По московскому времени шел десятый час утра. Увидев Филиппа, он с удивлением и с обрадованной полуулыбкой пожал ему руку и крякнул, разглядывая слипшиеся пальцы. «Полегче, братец, ты же мне чуть руку не раздавил. Проходи, что встал на пороге? Не узнаешь?» «Извини», — Филипп прошел в гостиную. «Какие новости, семьянин? Кстати, где Кира?» Гладышев сел на один из кубов мебели разбросанных по комнате в художественном беспорядке, с любопытством разглядывая инспектора, жестом пригласил его сесть тоже. «Однако за то время, пока мы не виделись, ты возмужал. Даже хочется встать в стойку смирно, честное слово. Не оглядывайся, Кира в Рязани с сыном. Отдыхает после родов. У тебя сын? Поздравляю, не знал. Сколько же ему? Два месяца, вот фото». Филипп подошел к столу, на котором стоял объемный снимок ревущего во всю глотку малыша. «Богатырь!» «А ты думал!» ивар выпятил грудь. «Бери пример с меня. А насчет новостей у тебя их наверняка больше. Поделишься, надеюсь?» «А у нас...» Солин спрашивает, о тебе изредка интересуется. «Зашел бы к нему как-нибудь или позвонил в крайнем случае?» Филипп промолчал, ощутив укол вины. «Что еще? Из команды ушел Леон хрусталёв «Говорят, он вообще бросил большой спорт. Ну, точно не знаю. Кристо получил травму, проходит курс лечения. Скоро будем выступать в розыгрыше приза весны. Вот и все, пожалуй». «А Ребров?» «Что Ребров? По-прежнему остается тренером сборной?» Гладышев как-то странно посмотрел на Филиппа. «Разве ты не знаешь?» «Нет», — встревожился инспектор. «Что я должен знать? С ним что-то случилось?» «Ребров утвержден начальником первой межгалактической экспедиции». Филипп от неожиданности лишился дара речи. Гладышев, оценив его состояние, засмеялся. «Для тебя это неожиданность? Странно, что ты об этом не знаешь. Уже больше двух недель прошло с момента объявления состава экспедиции. Или ты удивляешься по другому поводу? Почему именно он? Нет, хотя, если честно, тогда ты просто плохо знаешь Реброва». Он не только тренер сборной земли по волейболу. Он еще и выдающийся социолог, доктор истории и ксенопсихологии Института внеземных культур. Сообщение было полнейшей неожиданностью для Филиппа. Ни Соллинг, ни Томах, ни Аларика не говорили ему об этом. Ивар встал. «Останешься у нас? Извини, я на час-два отлучусь в цех приземельного ЗВЛ. У них что-то застопорилось спуском новой линии. А я, как ты знаешь, наладчик-энергетик. Подождешь?» Филипп качнул головой. «Вечером забегу, сейчас некогда». «Ну, как знаешь, а то раздавили бы бутылочку шипучки. Кстати, если ты ищешь Аларику», — Гладышев хитро прищурился, «то она, скорее всего, в центре подготовки экспедиции даль разведки». «Спасибо, телепат. Да не за что, влюбленный». Они поднялись на крышу тридцатиэтажного дома, выстроенного в стиле «пшеничный колос». Ивр вызвал такси. «Подброшу тебя к метро, а дальше доберешься сам». Больше они не разговаривали. Филипп смотрел перед собой и видел лицо аларики, то улыбающееся, то грустное, но чаще задумчивое, спокойное, и думать о чем-нибудь другом был просто не в состоянии. Ивар искоса посмотрел на него и увеличил скорость. К пятой станции метро, ближайшей в этом районе, они примчались через несколько минут, побив все рекорды скорости и вызвав легкий переполох у патруля общей инспекции. Высадив Филиппа, Гладышев молча поднял над головой кулак, и Пенас улетел к далекой белой спице орбитального лифта, а Филипп с минуту стоял на месте, провожая его взглядом. Рядом приземлился синий кутер с эмблемой инспекции, но Филипп, целиком поглощенный мыслями о встрече с Аларикой, не обратил внимания на жесты патрульных, желавших познакомиться с личностью гонщика, и растворился в толпе у метро. Вскоре он уже выходил из финиш-камеры метро в кратере «Аристарх» на Луне, под поверхностью и на поверхности которого располагался центр подготовки звездных экспедиций. Разобраться непосвященному в расположении отделов и комиссии центра было непросто. Прошло время, пока Филипп уяснил наконец, где находится комплекс служб, занятых подготовкой первой межгалактической экспедиции. И лишь еще через полчаса он добрался через путаницу коридоров, лифтов и транспортных линий к отделу снабжения экспедиций, который нес на данном этапе основную нагрузку и где должен был находиться Ребров, а с ним, по мысли Гладышева, и Аларика. В широком, стерильно-белом коридоре с десятками дверей и ниш бесшумно сновали люди в форме службы «Звездного флота», Они ловко лавировали в потоке таких же спешащих людей, появлялись из дверей и исчезали в проходах, и Филипп несколько растерялся, не ожидая столь интенсивного движения на глубине 200 метров под поверхностью Луны. Открыв наугад одну из дверей, снабженную обычной кнопочной защёлкой, он оказался в темноте. «Наконец-то!» — раздался из темноты голос. «Тебя только за смертью посылать! Принёс? Вываливай!» «Извините», — пробормотал Филипп, выбираясь обратно. Присмотрев в толпе симпатичное лицо, он снова извинился, преграждая незнакомцу путь. «Простите, не скажете, где можно найти Майя Реброва?» «Реброва?» — быстро переспросил встречный, оглядывая инспектора черными смородинами глаз. «Это сложно, знаете. Если у вас дело неспешное, обратитесь к любому из его заместителей». Филипп отвернул лацкан куртки, показывая значок «Отдела безопасности управления». Энергичный незнакомец кивнул. Тогда другое дело, вы найдете его в зале инженерного обеспечения, прямо по коридору и направо в дверь с алой полосой. Филипп кивнул и поспешил по указанному пути. У двери с красной полосой его задержали. Пришлось снова прибегнуть к запрещенному приему со значком. Однако его вежливо попросили объяснить причину, по которой он стремится пройти в зал, и которая соответствовала бы шкале обстоятельств, как туманно объяснил один из дежурных на входе. Причина у Филиппа была веская, но было бы смешно пытаться доказать это незнакомым людям. «Вот влип», — подумал он с веселой злостью. «Автоматика у них, что ли, не работает? Дежурные на входе люди. Анахронизм». «Вы пройдите на пост управления залом», — сочувствием подсказал пожилой дежурный, видя его колебания. «Ребров может находиться и там, а если нет, вам его вызовут». Филипп молча двинулся к лифту. Реброва на посту управления не оказалось, зато один из немыслимо молодых диспетчеров, лет 17, не больше, подсказал ему, где найти Аларику. «Реброва вы можете найти через видеопластиков», — сказал он, не поднимая головы от панели пульта. «Он сейчас занят интерьерами кораблей экспедиции, выбирает видеопласты для оформления внутренних помещений. Спуститесь на третий горизонт и спросите, где комната видеопластических композиций». Филипп не дожидался новых пояснений, он не собирался искать Реброва, ему нужна была ларика, художник-видеопластик по оформлению замкнутых пространств. Перед дверью с зеленым кругом он остановился на секунду, сдержал дыхание и шагнул вперед, будто нырнул в воду. Он оказался в сыром осеннем лесу, пахло прелью, горьковатой осиновой корой и увядшую травой. Под ногами зачавкало, словно Филипп и в самом деле стоял на лесной почве, мокрой от только что прошедшего дождя. Деревья стояли плотной стеной. Замшелые сосны ели, могучие березы, клёны и осины с бархатной зеленоватой корой. Слева от тропинки сверкнули кустики ежевики. Филипп невольно протянул к ним руку и подлесок осыпал его крупными каплями воды с ветвей листьев. «Не очень радостный пейзаж», — подумал инспектор, «или для психоразгрузки и такие нужны?» Из-за деревьев послышались приглушенные голоса. «Уменьшить хотя бы наполовину, мужской хрипловатый. Тогда пропадет впечатление глубины, женский. Пойдем на компромисс, второй мужской чуть тоньше. Не люблю компромиссов, Эд», — снова женский. «Я не возражаю», — хриплый. Женщина засмеялась. аларика Ларика?» «И все же надо уменьшить процентов на 25», — снова мужской тонкий. «Что ж, попробуем». Голоса смолкли, а Филипп почувствовал, что стало легче дышать. С толстого ковра, опавшей листвы, из основных иголок исчезла влага. «Регулирует», — догадался он. «Однако идти напрямик или подкрасться незаметно. А вдруг это не она?» Инспектор тихо свернул с тропинки, раздвигая ветви осинника и рябины, пробрался к небольшой поляне, откуда раздавались голоса. На поляне у трех небольших дисковых пультов возились двое мужчин в серых комбинезонах и аларика в брюках и спортивной футболке. Они были заняты делом и по сторонам смотрели изредка, когда нужно было проверить результаты корректировки видеопласта, запрограммированного не только на воспроизведение голографических призраков, но и на сенсорные эффекты. «Оставим так», — предложил молодой, небольшого роста мужчина с залысинами. «Я проверю границы. Не нравится мне остаточная вязкость среды», — сказал второй, высокий, черноволосый, с хрипловатым голосом. Он то и дело поглядывал на Ларику, и Филиппу это не очень понравилось. «Я сама», — сказала женщина, разгибаясь. «А вы пока закрепите лес в развитии, от дождя до сухого солнечного дня, и смоделируйте фауну, птиц, пару белок, сахатого и так далее». Она потянула за шнур, и диск пульта поплыл за ней в метре от земли. Филипп подождал, пока она пройдет мимо и углубится в чащу, и беззвучно скользнул следом. «Охотник!» — посмеиваясь над собой, — подумал он. «Мальчишество это! Уважаемый безопасник! Любите вы эффекты!» Однако от исполнения замысла отступать не стал, и когда Ларика выбралась к стене помещения и остановилась, наклоняясь к пульту, прыгнул из-за дерева и подхватил ее на руки. А Ларика ахнула, попыталась высвободиться, потом увидела его лицо и судорожно ухватилась руками за шею. «Филипп, пусти!» — сказала она через минуту, продолжая обнимать Филиппа и прижимаясь к нему всем телом. Он молча покачал головой и снова потянулся к ее губам. А Ларика высвободилась из его рук, поправила волосы. «Рика!» — позвал он негромко, как называл очень давно в детстве. «Рика, я за тобой!» Рука аларики дрогнула, она с испугом, как ему показалось, посмотрела на его значок, выглянувший из-под лацка на куртке. Филипп взял слабо сопротивляющуюся женщину за руки, привлек к себе, и в этот момент в комнату вошел Майоребров. Покашляв... Он обогнул кустарник и подошел к смущенному, злому, не знающему, куда себя деть Филиппу. «Рад тебя видеть, Ромашин, и, насколько берусь судить, не только я». А Ларика отняла руки и твердо взглянула на Реброва. «Он не виноват, Май. Какое право я имею кого-то винить?» «Имеешь, но только меня. Я дала ему повод надеяться. И что же?» «Не знаю». Филипп, наконец, бросил оцепенение и вмешался в диалог. извините май я знаю что вы любили брата сергей был настоящим человеком слова прозвучали беспомощно и филипп замолчал ребров поднял на него тяжелый взгляд и несколько мгновений смотрел будто обдумывал что с ним делать дело не в том что он мой брат но он любил ее понимаешь юноша? и я люблю ее и моя жена и дети а ты май сердито сказала аларика ребров лишь повел плечом филипп выдержал его взгляд и потом повернулся к женщине. И я люблю ее, разве что понял это совсем недавно. До свидания, Рика. Прощайте, Май. Он повернулся уйти, но Ребров остановил его. «Погоди, как ты понимаешь, я имею право требовать. Я улетаю, улетаю надолго, а ты остаешься. Что ты намерен делать?» «Май!» — снова проговорила Ларика, искоса посмотрев на Филиппа. «Что? Жить? Вместе с ней?» Я хочу назвать ее своей женой. Это будет непросто. Знаю, но это случится. Каменное лицо Реброва дрогнуло, тень тоски промелькнула на нем, промелькнула так быстро, что Филипп усомнился, было ли это на самом деле. Что ж, удачи. В конце концов, выбор всегда был у делом женщины, хотя я не уверен в правильности выбора Аларики. Я уже говорил это, когда она стала женой Сергея. Говорю и еще раз. «Май!» третий раз сказала женщина. — Но почему? — спросил угрюмый Филипп, хотя уже догадался, к чему клонит ребров. — Потому что ты уже не конструктор ТФ-аппаратуры и не спортсмен, ты безопасник. И значит, основной твой дом — база погранслужбы, основное свободное время твое, время завтрака и основное ваше с ней сомнительное счастье, ожидание счастья. И для этого обоим нужно обладать неким достоинством, запасом терпения. За нее я спокоен. «Я понял», — сказал Филипп. «Иди», — сказал Аларико, — «иди же, я позвоню тебе». Филипп наклонился и вышел, унося в душе два разных взгляда, умоляющий Аларике и холодно вопрошающий Реброва. Когда он вышел, Ребров прошелся по лесу, касаясь стволов рукой, и проговорил. «Причин не знаем, ясно лишь для нас. Любовь проходит сквозь цензуру глаз». Расудочность не зажигает кровь. Не вечно ли первый взгляд родит любовь? Кристофер Марлоу. Ты любишь его? Я имею в виду Филиппа. аларика выключила аппаратуру и зажмурилась, потому что ей внезапно захотелось плакать. Она вдруг бросилась к Реброву, уткнулась лицом в его грудь, борясь с рыданиями. Не знаю я ничего, не знаю. Дайте мне время разобраться самой. Ты улетаешь, и никто, никто не посоветует. И Сергей... И Сергей тоже. — Ничего, ничего, — пробормотал Ребров, гладя ее вздрагивающие плечи. — Сергей бы тебя понял. Из-за деревьев на них с молчаливым недоумением смотрели напарники Аларики.